22. Только во взятой на прокат машине, без приключений, направляясь в гостиницу, мы решились, наконец, затронуть этот вопрос. «Ну хорошо», — сказала Лесли, ведя машину по въезду на скоростную трассу Санта-Моники. «Мы будем об этом рассказывать или нет? На конференции? Вообще? И что мы расскажем?» «Смешную сказку о том, что случилось по пути на собрание?» Мы остановились между небом и землей, на три месяца застряв в измерении, где нет ни пространства, ни времени, просто иногда кажется, что они там есть, и мы обнаружили, что каждый человек – суть, некий аспект каждого человека, потому что сознание единое, и, кстати, будущее мира субъективно, и мы выбираем то, чему предстоит произойти со всем миром посредством того, что избрано нами в качестве нашей собственной истины. Большое спасибо за внимание. Мы готовы ответить на вопросы». Она рассмеялась. «Тогда как лишь... «Немногие в этой стране соглашаются, что существует вероятность наличия у человека более чем одной жизни, являемся мы и утверждаем. Нет, каждый имеет бесконечное количество жизней, и все они существуют в одно и то же время. Лучше не ввязываться. Давай оставим все случившееся при себе». «Ну, в общем-то, это не ново», — сказал я. «Помнишь, как у Альберта Эйнштейна для нас, верующих физиков, различие между прошлым, настоящим и будущим не более чем иллюзия, хотя иллюзия и весьма основательная?» «Альберт Эйнштейн такое говорил?» «Да это меньше половины того, что он сказал. Если хочешь узнать что-нибудь невероятное, спроси у физика». Световые лучи изгибаются, пространство искривляется, часы в ракетах идут медленнее, чем дома. Расщепляя одну частицу, получаем две таких же размеров. Стреляешь из ружья, двигаясь со скоростью света, и из ствола ничего не вылетает. Тут не мы одни выбрасываем все это в мир, только ты и я любой кто читает квантовую механику любой кто когда либо развлекался игрой с кошкой шредера ну и скольких любителей кошек шредера ты знаешь спросила она много ли людей холодными ночами корпят над расчетами по квантовой физике не думаю что нам следует рассказывать не думаю чтобы кто то нам поверил это случилось с нами Но даже я не уверена в том, что все это правда. Мой дорогой скептик, произнес я, но и у меня не было уверенности. А если все это был сон, редкостный сон для двоих, все это узор, пай и... А если все это фантазия? Я прищурился, разглядывая транспорт, На дороге проверка нового угла зрения. Вон в том «Мерседесе» с затемненными стеклами не мыли. А в ржавом «Шевроле» у обочины с окутанным паром радиатором. А вон те молодожены не мы случайно. Не мыли ли идем вдоль дороги, замышляя преступление, неся в сердцах своих жажду убийства? Мы пытались увидеть их как себя в других телах, но ничего не получалось. Каждый человек был отделен и закатан в стальные листы. Мне настолько же трудно было представить нас в роскоши, насколько невозможно в нищете, хотя мы пережили и то, и другое. Мы есть мы, и никто другой. «Ты проголодался?» — спросила Лесли. «Я не ел несколько месяцев, но до бульвара Робертсона доживешь?» «Доживу, если доживешь ты». Лесли с превышением скорости промчалась по трассе, свернула на улицы, которой знала еще со времен своей жизни в Голливуде. Та жизнь была теперь куда более далекой, чем жизнь Леклерка. Настолько слабую связь с тем временем ощущала, по ее словам, Лесли. Бывало вечером, улегшись в постель, мы смотрели старые фильмы, и Лесли вдруг ни с того ни с сего обнимала меня, говоря «Спасибо тебе за то, что ты избавил меня от всего этого». И все же я подозревал, что какая-то часть ее по всему этому скучает, хотя она никогда в этом не признавалась, разве что если фильм оказывался очень хорошим». Ресторан был на месте вегетарианский рай для добросовестно проголодавшихся с классической музыкой и полным запретом курения. С тех пор, как мы уехали из города, он приобрел популярность, и ближайшая свободная парковочная площадка нашлась только за квартал от него. Она выбралась из машины и живо направилась к ресторану. «Я здесь жила, ты веришь? Сколько жизней тому назад!» Неправильно говорить тому назад, я взял ее за руку, чтобы она не шла так быстро, хотя должен признаться, осознать существование последовательных жизней несколько легче, чем одновременных. Сначала Древний Египет, потом немного перипетий во времена династии Ханья, освоение Дикого Запада. По пути к ресторану Нам попался огромный торговый центр с целой стеной телевизоров в витрине, мельтешащая путаница форматом 4х4. Но то, что мы узнали, далеко не так просто. Тут Лесли бросила взгляд на витрину и остановилась так внезапно, словно вспомнила об оставленной в машине сумочке или сломала каблук. — Секунду назад, умирая от голода, она рысью неслась в направлении ресторана, а тут вдруг полная неподвижность. Смотрит телевизор. — Все наши жизни одновременно? — переспросила она, блуждая взглядом среди экранов. — Жан-Поль Леклерк и его время. Жизнь во времена конца света, жизнь во вселенной Машары — «Все это одновременно, и мы не знаем, как об этом сказать? Даже как это осознать?» М -м -м, не просто признал я. «Как насчет какой-нибудь еды?» Она постучала по стеклу витрины. «Глянь-ка!» Каждый телевизор в витрине был включен на свой канал. В это время дня почти по всем программам шли старые фильмы. На одном экране Скарлетт О'Хара клялась не голодать больше никогда в жизни. Рядом Клеопатра строила интриги ради Марка Антония. Под нею танцевали Фред и Джинджер, вихрь из цилиндры цилиндрой кружев. Справа от них молнии мести дракона пролетал Брюс Ли, возле него капитан Керк и очаровательная лейтенант Полома обводили вокруг пальца космического бога. Слева от них стремительный рыцарь металл магические кристаллы, мигом очищавшие его кухню до блеска. На других экранах другие драмы. Целый ряд их выстроился в витрине вдоль тротуара. На каждом экране бирка распродажи «Купи меня!» «Одновременно», — сказал я. То есть прошлое или будущее зависит не от того, какой год, — сказала она, — а от того, на какой канал настроиться, зависит от того, что мы выбрали, что решили посмотреть. «Бесконечное число каналов», — сказал я, интерпретируя образ витрины, «но ни один телевизор не может показывать больше, чем одну программу, поэтому каждый убежден, что есть только один канал». Она указала пальцем куда-то мимо меня «Новый телевизор». В другом углу витрины висел новый настенный телевизор, изготовленный с применением высоких технологий. На его экране Спенсер Трейси решал головоломки Кэтрин хаддерн И в то же время на пятидюймовой врезке... Толпа автофургонов рвалась к финишу гонок. «Ага», — произнес я, — «если мы достаточно развиты, мы можем настраиваться на более чем одну жизнь». «А что нужно, чтобы стать такими развитыми?» — поинтересовалась она. «Наверное, дороже стоить», — она рассмеялась. Я знала, что какой-то способ есть. Обнявшись, мы пошли дальше, свернули в свое любимое заведение, нашли свободный столик у стены. Она раскрыла меню и прижала его к себе. «Салат и сельдерея. Есть вещи, которые не меняются», — сказал я. Она радостно кивнула.